Запаховый образ. Для человека невозможно до конца понять опыт животного, доставляемый ему различными чувствами. Способность к эмпатии дает нам лишь представление о том, что оно должно ощущать. Однако воображение может нарисовать более точную картину. Итак, представим себе, что вместо видения посредством света мы видим посредством запаха, и что сочетание таких запахов составляет нечто наподобие ландшафта, где каждый конкретный аромат исполняет роль цвета, а относительная четкость очертаний каждого объекта говорит о силе, с которой этот объект запечатлел свое благоухание в общей картине. Вот это и есть запаховый образ окружающего мира, каким он является собаке, когда она воспринимает его, закрыв глаза.